Вот приходит на поляну, светлую, пригожую, красотище без изъяна на мечту похожая. Но друзья не замечают с краю, где кусты до пень шапку мухомор, напялив, притаился оборотень.